Глава 10 Будущее ухода за кожей. Одна из задач этой аудиокниги состоит в том, чтобы показать, как все изменилось. Сравнить то, как мы заботились о своем теле раньше, с тем, как мы делаем это сейчас. Во времена детства наших прабабушек и прадедушек мыться было принято всего раз в неделю. Их прабабушки и прадедушки едва ли могли рассчитывать хотя бы на это. Сегодня многие из нас, чувствуют себя грязными, если они примут душ хотя бы раз в день. Люди, жившие сто лет назад, были бы поражены, увидев, как много времени сейчас уделяют уходу за собой даже самые неряшливые представители развитого общества. Заглянуть в будущее ухода за кожей очень интересно отчасти потому, что мы уже живем в этом будущем, и наша реальность вот-вот станет еще удивительнее». Прежде чем перейти к этому вопросу, расскажу о важных изменениях, которых нам следует ожидать в самое ближайшее время Они касаются модернизации законодательства в сфере косметической промышленности Европа, где по последним подсчетам для использования в средствах по уходу за собой были запрещены 1300 веществ В этом плане значительно опережает Северную Америку Многим людям кажется, что FDA в США проверяет составы средств типа помады, крема или шампуня Но это не так Федеральный закон о еде, лекарствах и косметике от 1938 года позволил косметическим компаниям Соединенных Штатов самим контролировать свое производство. За 80 с лишним лет ничего не изменилось. Между тем появились десятки новых процедур и средств. Многие из них содержат новые вещества, как натуральные, так и синтетические. Да и сам косметический сектор стал намного больше и сложнее. Многие потребители страдают от аллергии, растет распространение чувствительной кожи и других заболеваний. Жители Северной Америки, у которых есть аллергия на отдушке, не могут узнать о составе косметического препарата и каждый раз, пробуя новый крем или шампунь, рискуют спровоцировать у себя кожную реакцию. Надеюсь, что в ближайшие годы ситуация улучшится. Американские сенаторы Дайн Файнстайн от штата Калифорния и Сьюзен Коллинз от штата Мэн в 2015 году предложили новый законопроект, получивший известность как закон о безопасности средств личной гигиены. Этот документ предлагает возложить ответственность за проверку химических соединений в составе косметики на FDA. К сожалению, он до сих пор лежит на полке в Сенате США. Канадское законодательство тоже не идеально. Препараты для ухода за кожей подпадают под действие закона о пищевых продуктах и лекарствах, который гласит, что никто не должен производить, готовить, упаковывать или хранить для продажи любые косметические средства в антисанитарных условиях. Здорово, конечно, но это и так очевидно. Кроме того, компании должны убедить Министерство здравоохранения Канады, что их продукция не содержит токсичных веществ. Косметические ингредиенты подпадают под действие канадского закона об охране окружающей среды, в котором содержится длинный список того, чего в них быть не должно. Но мы могли бы сделать законы более строгими. В 2016 году служба по охране окружающей среды призвала федеральное правительство потребовать от компаний более детально раскрывать информацию о химических веществах и расшифровывать такие пункты из списка ингредиентов, как отдушки и вкусовые добавки. Под этими обобщающими формулировками может скрываться целый ряд потенциально опасных химических соединений, заявила журналистам в 2016 году комиссар федерального правительства по вопросам охраны окружающей среды. Будем надеяться, что изменения к лучшему не за горами. Необходимо обязать производителей косметики указывать компоненты отдушек, которые могут быть аллергенами так как это делается в ЕС. Следует регламентировать использование недостоверных формулировок гипоаллергенной и для чувствительной кожи. Нужен более строгий контроль растительных компонентов. Наконец, мне хотелось бы, чтобы законодатели из США и Канады начали сотрудничать с учеными дерматологами которые ведут учет косметических реакций. Информация о безопасности ингредиентов должна поступать из авторитетных, финансово независимых от производителей источников и от экспертов, у которых нет конфликта интересов. Научно-фантастический уход за кожей Кое-что из происходящего на стыке науки и ухода за кожей поражает воображение. Например, профессор химии из Массачусетского технологического института изобрел полимер, способный удерживаться на лице подобно маске. Вы можете рисовать на слой жидкого полимера, добавлять оттенки, получая таким образом из вещества под названием полисилоксан вторую кожу. Невидимая и проницаемая, то есть позволяющая настоящей коже дышать маска, подтягивает лицо и, убирая морщины и скрывая шрамы от окне, омолаживает на годы. Маска служит и для лечения уже существующих кожных заболеваний, например, экземы и псориаза. Ранее я говорила о своих сомнениях в нашей способности изобрести барьер лучше, чем человеческая кожа, но, может быть, вторая, способная сделать нас на 10 лет моложе кожи, окажется не хуже». Наибольший интерес в области борьбы со старением представляют исследования ДНК восстанавливающих ферментов, которые способны уменьшить признаки старения и позволить нам выглядеть молодыми намного дольше, а кроме того устранить результат негативного воздействия солнечных лучей и предотвратить развитие рака кожи. Чтобы понять, каким образом работают ДНК восстанавливающие ферменты, нужно немного знать о том, как именно солнце повреждает кожу. Общеизвестно, что из-за солнца появляются морщины и веснушки, когда ультрафиолетовое излучение повреждает непосредственно ДНК кожных клеток, в ДНК дермы могут образовываться аномальные структуры, которые препятствуют правильной репликации, или, как вариант, свободные радикалы кислорода, повреждающие клеточные компоненты нуклеотиды. И те, и другие способны вызвать появление, рост и распространение по всему организму раковых клеток. К счастью, тот умеет бороться с подобным дефектом. Кожные ферменты связывают и нейтрализуют поврежденную ДНК. Таким образом, они устраняют нанесенный солнцем вред, предотвращая появление морщины веснушек и нейтрализуют процесс, который может привести к раку кожи. Проблема в том, что ферменты не способны полностью устранить повреждения. Еще хуже, что их умения снижаются по мере старения человека. Но что, если крем или лосьон – сможет повысить активность кожных ферментов. Над этим работает Рональд Мой, дерматолог из Беверли-Хиллз, пластический хирург, также занимающийся исследовательской работой в Университете Южной Калифорнии. Доктор Мой предпринял попытку синтезировать природные восстанавливающие ферменты кожи. Он надеется путем нанесения их непосредственно на кожу усилить способность той восстанавливать поврежденные солнцем ДНК. Сложность состоит в том, чтобы, будучи нанесенными на поверхность ферменты, могли бы проникнуть достаточно глубоко в область активности ДНК. Помните, что роговой слой состоит в основном из мертвых клеток. Нужно, чтобы ферменты достигли того уровня, где делятся живые клетки. Если просто накладывать крем на кожу, ферменты нейтрализуются еще до того, как попадут в более глубокие, поврежденные солнцем слои поэтому доктор Мой заключил ферменты в молекулы, известные как липосомы, которые образуют вокруг фермента защитный жировой пузырь. Ферменты, содержащие липосомы, входящие в состав крема, наносят на кожу, затем они проникают внутрь органа, и стоит им достичь области с нарушенным PH, явным признаком повреждения ДНК, как защитная оболочка растворяется, ферменты высвобождаются и восстанавливают поврежденную ДНК или нейтрализуют ее. Пока исследование носит экспериментальный характер, доктор Мой любит рассказывать, как однажды использовал ферментный препарат на солнечном ожоге своей жены. Тот, по словам изыскателя, значительно уменьшился за час и полностью исчез на следующий день. ДНК, восстанавливающие ферменты, работают как швея. В одном из интервью провел сравнение доктор Мой. Они находят поврежденную ДНК, вырезают ее и заштопывают неповрежденной ДНК. Подобные истории напоминают рассказы продавцов, желающих увеличить продажи того или иного средства. Однако теория доктора Моя получила подтверждение благодаря небольшим клиническим испытаниям. Последние показали, что инкапсулированные в липосомы ДНК репаративные ферменты, в частности фателиаза, эндонуклеаза В и ОГГ-1, значительно повышают способность кожи восстанавливать нанесенные солнцем повреждения и бороться с развитием раковых клеток. Если крупномасштабные клинические изыскания дадут аналогичные многообещающие результаты, то от того дня, когда можно будет пойти в аптеку за кремом, который поможет предотвратить рак кожи и устранить солнечные ожоги, нас может отделять всего несколько лет. Геномика Перейдем к еще более инновационному разделу. На протяжении 2016 года принадлежащий Проктор Энд Гэмбел Брент Олей потратил миллионы долларов на финансирование исследований геномики старения, то есть зависимости состояния кожи при старении от генетической информации, унаследованной от родителей. Геномика. Раздел молекулярной генетики, посвященный изучению генома и генов живых организмов. Геном — это полный набор генетической информации, содержащейся в клетках, то, что определяет нашу уникальность, цвет глаз, форма носа и даже возраст, когда в уголках глаз появятся морщины. Генетическая информация широко используется в медицине, таким образом лечение настраивается под конкретного человека. Идея Олей в том, чтобы применить точный медицинский подход к сохранению красоты. Над этим Олей работает совместно с 23andMe, калифорнийской компанией, занимающейся генетическими исследованиями. «Это потрясающий проект. Как дерматолог я вижу, что одни люди стареют, оставаясь более привлекательными, чем другие. Я видела 55-летних азиаток, которые выглядели так, словно им слегка за 30». У ряда моих африканских знакомых тоже можно заметить примерно 20-летний разрыв между биологическим возрастом и возрастом, на который они выглядят. И хотя это случается реже, некоторым европейским и латиноамериканским женщинам тоже удается казаться вечно молодыми без пластических операций или использования лазеров. Просто некоторые люди стареют лучше, чем другие. Аллеи следует, есть ли у людей, которые красиво стареют, общие ключевые аспекты генома. Одинаковая ли длина ДНК у всех, кто дожил до 80 лет без мимических морщин, или у тех, у кого так и не появился двойной подбородок? И если это так, можно ли использовать полученные сведения и создать средства, которые всем обеспечат аналогичные преимущества? Работа началась с так называемого мультивозрастного и мультиэтнического исследования, совместно проведенного компаниями OLAY, 23 me и Алексей Кимбл, дерматологом Гарвардского университета. В 2012 году они выбрали несколько сотен женщин разного возраста, от 20 до 70 лет, и различной этнической принадлежности – афроамериканской, азиатской, латиноамериканской и европеоидной. Специальная группа изучала лица испытуемых и, не зная их настоящего возраста, угадывала возраст по внешности. На следующем этапе исследования женщин, которые выглядели значительно моложе своих лет, собрали вместе. Фрау Кенойзер, главный научный сотрудник Алэй, в одной из статей сказала, что их кожа словно презрела законы старения. По сравнению с другими женщинами того же возраста, они казались вечно молодыми, хотя и не прибегали к косметологическим процедурам. Затем Олей и 23 me проанализировали геномы этих и других вечно молодых женщин. Всего было собрано около 60 тысяч испытуемых. Чтобы проверить, повлияли ли какие-то действия на то, как стареет кожа, исследователи наблюдали за их образом жизни и привычками по уходу за собой. Генетический анализ выявил набор ДНК, который компании назвали генами Мафусаила в честь одного из проотцов человечества, предка Ноя, который, как сказано в Библии, прожил 969 лет. Гены, которых около 2000, диктуют ряд биологических процессов, оберегающих кожу от воздействия солнца. У большинства женщин с возрастом эти гены становятся менее эффективными, но примерно у 20% афроамериканок и у 10% женщин в целом гены мафусаила не теряют активности. Вот почему они выглядят вечно молодыми, их кожа никогда не отключает защиту от солнца. Пометьте себе, избегать солнца и использовать солнцезащитный крем. Фрауке Нойзер, Прилагает все усилия, чтобы доказать, что генетика — это не приговор. В одной статье она написала, что каждый может повлиять на то, как он стареет, и сравнила это с игрой в карты, где можно проиграть с хорошей сдачей и выиграть с плохой. Дело не только в картах, но и в человеке, который играет. По окончании исследования компания Olay начала искать способы помочь коже каждого человека вести себя так же, как кожа счастливчиков с генами Мафусаила, и совместно с 23andMe запустила более масштабное изыскание, посвятив его изучению привычек 155 тысяч участниц, помогающих женщинам стареть красиво. Это исследование показало, что вероятность выглядеть моложе своих лет на 78% выше у женщин, которые почти всегда пользуются солнцезащитным кремом. Еще было выяснено, что испытуемые, проявляющие позитивное отношение к себе, на 30% чаще выглядят моложе своего биологического возраста. Тут, правда, сложно определить, что является причиной, а что следствием. Помогает ли коже позитивный настрой или, скорее, вы воспринимаете себя позитивно, потому что красиво стареете? Регулярные физические нагрузки, не менее 8 часов сна в сутки и высокая оценка своего здоровья также были одними из условий молодости кожи. В этом исследовании, пишет доктор Нойзер, кожа, которая выглядит исключительно молодой, не стареющей, не была результатом везения. Генетика играет определенную роль, но факторы, находящиеся под контролем женщин, оказываются важнее. Крупные косметические компании уделяют особое внимание генетике ухода за кожей. Возможно, уже скоро посещение магазина косметики будет начинаться с генетического теста. Затем на основе полученной информации продавец сможет предложить средства, разработанные специально под вашу ДНК. Целую стратегию по уходу за кожей, которой вы будете следовать на протяжении десятилетий. Эта же экспертиза позволит составить исчерпывающий список веществ, способных вызвать аллергию или раздражение, и вы сможете избегать их еще до появления реакции. Есть вероятность, что благодаря этой генетической информации получится предсказать, в каком возрасте вас затронут различные возрастные изменения. Тогда-то появятся пигментные пятна, а тогда-то кожа станет дряблой. Скорее всего, аллеи и их конкуренты разработают средства, которые помогут противостоять им дизайнерская драматология. Или, возможно, специальные, год от года становящиеся все изощреннее инструменты позволят отредактировать ген и избавить вас от потенциальных кожных проблем. Вы когда-нибудь слышали о CRISPR? Это технология, позволяющая ученым редактировать геном. Использование CRISPR для изменения генома любого живого существа является спорным с точки зрения этики. Оно напоминает игру в бога, ведущую к ужасному сценарию парка юрского периода, согласно которому искусственно воспроизведенные существа выходят из-под контроля. Тем не менее, в недалеком прошлом Криспер уже применялась исследователями Радгерского университета, чтобы улучшить качество винного винограда и травы на полях для гольфа. Китайские ученые использовали технологию, избавляясь от генов, связанных с гормонами роста у свиней, и таким образом вывели генетически отредактированных, миниатюрных свиней, которых можно держать как домашних животных. Также в Китае техника была полезной и во время проектирования очень крупных коз. Некоторые биотехнологические компании уже планируют применять CRISPR к человеку, например, для избавления от наследственных глазных болезней, чтобы эмбрионы, у которых они есть, не ослепли сразу после рождения. Можно ли использовать CRISPR в сравнительно менее существенных сферах, в частности для разработки борющихся с Солнцем генов Мафусаила? Или для создания кожи, которая никогда не станет слишком сухой или жирной? Можно ли настроить геном на более высокие скулы, на изменение формы носа, на рост и длину ног? По словам специалистов в области генной инженерии, от возможности изменить любой аспект внешности нас отделяют всего несколько десятков лет. Есть что-то настораживающее в этом вопросе, все-таки достоинства и недостатки заложены в человеческую природу, если мы сможем изменить любую часть тела по собственному желанию, сохраним ли мы человечность? Но сама возможность, конечно, кажется весьма интригующей, как именно будут все выглядеть, когда каждый сможет выглядеть так, как захочет. Как на это повлияют модные тренды? Вполне вероятно, в каком-то сезоне мы будем носить длинные и заостренные уши, как у эльфов. В следующем популярностью станут пользоваться укороченные кончики ушей, однако более длинные носы. Вернемся к микробиому. Одна из форм экспресс-тестов в отделах косметики, которая может появиться раньше, чем другие, связана с микробиомом, который будет содержать не меньше подсказок о здоровье кожи, чем ДНК. Проба предоставит информацию о количестве плотности и типе населяющих кожи бактерий. В свою очередь, эта информация создаст картину здоровья кожи. Эксперт по микробам, который будет стоять за прилавком с косметикой, сможет заключить, что вам нужно больше бактерий X и меньше Y. и скрывшись в подсобке, за мгновение составит предназначенную специально для вас смесь микробов и вернется со спреем, отвечающим потребностям вашего микробиома. Но пока мы не оказались в светлом будущем, давайте сделаем шаг назад и вспомним, чего мы достигли. Недавно я привела младшего сына на лекцию по астрофизике в Университете Торонто. Мы прослушали рассказ о планетах, после которого я задумалась, насколько невелика наша Солнечная система по сравнению с Вселенной. После лекции я спросила профессора астрофизики, каким образом бактерии оказались на нашей планете, ведь они были первым звеном в эволюционной цепи, которая привела к человеку и ко мне, пишущей эту книгу. «Знаете, что», — ответил профессор, — «вот именно этого мы и не знаем». Это удивительно, ведь бактерии стали центром внимания в медицине, главной темой исследований на десятки лет вперед. Дерматологи много лет предполагали, что микроорганизмы играют важную роль в заболеваниях вроде экзема и псориаза. Но чем больше мы изучаем микробиом, тем очевиднее становится, что в названных болезнях виновато не присутствие бактерий, а дисбаланс тех типов микробов, что живут на коже. Эта аудиокнига появилась отчасти потому, что дерматологи только сейчас начали понимать – наши гигиенические привычки разрушают микробиом, что в свою очередь отражается на распространении многих кожных заболеваний, и лучше было бы допустить саморегуляцию микробиома. Если вы дослушали до этой части аудиокниги, вы уже понимаете, что современный образ жизни является непрерывной атакой на безвредных микробов, обитающих внутри нашего тела и на его поверхности. Это начинает осознавать и косметическая промышленность, поэтому новационные продукты, которые появляются на рынке средств по уходу за кожей, предназначены для восстановления баланса микробиома. В частности, Теруаке Накацудзе и Ричард Галла из Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали удивительные исследования, которое может приблизить появление новейшего нелекарственного способа лечения атопического дерматита. Все дело во взаимодействии пары бактерий на нашей коже. На Кацудзе и Галла было известно, что на коже людей, страдающих от атопического дерматита, обитает значительное количество бактерий Staphylococcus aureus, золотистого стафилококка. Существует теория, что эти бактерии каким-то образом связаны с симптомами экземы – сухой, воспаленной кожей и зудом для борьбы со стафилококус ауреус ученые предварительно взяв мазки с кожи больных атопическим дерматитом вырастили определенный тип бактерий подавляющих рост стафилококус ауреус как только хороших микроорганизмов которые в основном принадлежали к штаммам стафилококус эпидермидис или стафилококус гоменис стало достаточно ученые добавили штаммы в крем и нанесли тот на пораженную экземой кожу Концентрация вредных бактерий Staphylococcus aureus упала на 90%. Подтвердить, что подобное снижение снимает симптомы экземы, помогут дальнейшие исследования. Это очень захватывающая тема. Сегодня мы лечим атопический дерматит наружными противовоспалительными кремами и антибиотиками, которые уничтожают вредные бактерии. Однако от полезных они тоже избавляют. Такие антибиотики широкого спектра действия похожи на мощную бомбу, уничтожающую все вокруг. В будущем мы сможем бороться с подобными болезнями при помощи своего рода средств снайперов, действующих на патогены намного точнее. Мы также не станем разрушать микробиом. Напротив, мы сможем использовать хорошие бактерии для выборочного уничтожения плохих. Для этого будем наносить первые на кожу. Это совершенно новый подход. Дерматологи и ученые придумали множество способов использовать бактерии для улучшения состояния кожи. Слушатели знают о пробиотиках, продуктах, направленных на развитие здорового микробиома. В основном пробиотики улучшают микрофлору кишечника, но в ближайшие годы мы познакомимся с теми, что станут оздоравливать и микробиом кожи. Чтобы определить, какие именно бактерии способны бороться с тем или иным кожным заболеванием, исследования ведутся во всем мире. Одно из изысканий показало, что крем с лактобацилус плантарум уменьшает покраснение и размер углевой сыпи у людей с акне. Перспективные результаты и у бактерий Enterococcus faecalis SL5 – микроорганизмов, выращенных из человеческих экскрементов. Понимаете, насколько радикальна эта терапия? Еще один продукт ему посвящены многочисленные научные труды – это лизаты, не живые бактерии, а их части, обломки клеток и продукты жизнедеятельности, что-то вроде удобрения для микробов. Оказалось, что лизаты способны оздоровить кожу. Так одни повышают уровень церамидов, другие улучшают состояние чувствительной кожи. Наконец, существует компания AyoBioMe, о которой я рассказывала в главе 3 Она одной из первых стала торговать косметикой на основе живых бактерий. И прямо сейчас совместно с ведущими дерматологами AyoBioMe занимается научными изысканиями, доказывающими эффективность аммиачно-окисляющих бактерий. В одной из этих работ исследуется влияние микроорганизмов, окисляющих аммиак, на фолликулярный кератоз, распространенное в основном среди детей и подростков состояние кожи, при котором белок кератин создает небольшие твердые выпуклости на коже. По сравнению с плацебо, бактерии Aeobiume уменьшили количество папул на 45%. Другое исследование изучает влияние этих же бактерий на экзему, однако одна из самых многообещающих работ посвящена их эффективному воздействию на акне. Напомню, что продукты A.O. Biome предназначены для того, чтобы вернуть микробиом кожи в его естественное состояние, аналогичное тому, которое наблюдается у населения нескольких наиболее изолированных племен, у которого, как вы помните из главы 3, нет угревой сыпи. Из исследований окне развилось самое перспективное изыскание «Эйобайуми». Ученые заметили следующее. Если содержащий живые бактерии аэрозоль распылить на кожу лица, то у испытуемых снижается артериальное давление. При повышении дозы эффект усиливается. Это потрясающе. Такая простая вещь, как распыление содержащего микробы средства, помогает снизить артериальное давление. У многих из нас есть бабушка или дедушка, страдающие от стенокардии. Боль в груди, которая появляется, когда в сердечную мышцу поступает недостаточно крови, лечат нитроглицерином. В организме препарат превращается в оксид азота, который распределяется в гладких мышечных волокнах кровеносных сосудов. Последние расширяются сердцу, становится легче качать кровь, и ее приток увеличивается. Оксид азота также играет роль в борьбе с воспалениями. Как вы, возможно, уже догадались, побочным продуктом работы аммиачно-окисляющих бактерий является оксид азота. В эпоте эти бактерии вступают в реакцию с аммиаком из пота. На коже остается оксид азота, который впитывается и, по всей видимости, оказывает тот же эффект, что и нитроглицерин. В общем, исследования компании Aobiomy демонстрирует насколько важен и полезен микробиом кожи. Раньше мы боролись с болезнями, уничтожая бактерии. В будущем мы, видимо, станем поступать наоборот и справляться с кожными заболеваниями, нанося на кожу бактериологические культуры в виде крема, лосьона или аэрозоля. Они-то и станут восстанавливать здоровое равновесие микробиома. Подведем итоги. На мой взгляд, благодаря улучшающим состояния биома средствам открываются захватывающие перспективы. Исследования отражают, что сообщество дерматологов и вся косметическая отрасль осознают важность микробиома кожи. Микробиологи, у которых я брала интервью для этой аудиокниги, сходятся во мнении, что микробиом кожи жителей развитых стран менее разнообразен, чем у людей из доиндустриальных сообществ. Повлечет ли за собой возвращение таковому его прежнего разнообразия восстановление здоровья кожи? Пока этого никто наверняка не знает. Как именно снижение разнообразия бактерий повлияло на здоровье кожи, будет изучаться в ближайшие десятилетия. Но одно можно сказать точно. Наш образ жизни изменил микробиом кожи и повредил ее защитную функцию. Поэтому мы должны пересмотреть те привычки, что вредят сильнее всего, а именно ежедневное мытье всего тела с мылом и обыкновение наносить на кожу иногда по несколько раз в день большое количество средств с пространным составом, в котором есть потенциальные аллергены и раздражители. Я рассказала об исследованиях, показавших, что распространенность аллергий, астмы и склонности к атопическому дерматиту увеличилась с тех пор, как мы стали одержимыми чистотой. Считаю, что от этой мании нужно избавляться. По сути, нам нужны новые стандарты чистоты. И хотя я полностью поддерживаю борьбу с инфекционными заболеваниями путем мытья и обработки рук санитайзерами, чрезмерная очистка головы и тела не связана с гигиеной и является скорее навязанной культурными нормами. Помните, что на протяжении миллионов лет мы почти ничего не делали с кожей, и только последние 70 лет стали активно уделять ей внимание. Еженедельное мытье превратилось в ежедневное, к нему добавились многочисленные процедуры по очищению лица, рук и всего тела. Многие мои пациентки наносили на кожу в течение одного и того же дня по несколько десятков разных средств. Людям, вполне вероятно, сложно осознать, как вредно каждый день мыть все тело с мылом. В конце концов, как писала Валери Кертис, стремление к чистоте заложено у нас в генах. Как поступать? Всегда очищайте руки антибактериальным гелем. Реже мойтесь. Если идете в ванну или душ, не забывайте, что вода сама по себе является отличным растворителем. Чаще всего мыть нужно только отдельные части тела, и когда будете это делать, используйте не мыло, а очищающее средство. Помните, меньше – значит лучше, и постарайтесь избегать солнца и применять солнцезащитные средства. Они помогут успешно бороться со старением, особенно если вам повезло обладать генами мафусаила. И последнее. Натуральные и органические продукты сейчас пользуются огромной популярностью. Я уже несколько раз подчеркивала, что в их составе часто имеются ингредиенты, запускающие как аллергические реакции, так и раздражение. Подумайте. Возможно, вместо того, чтобы пользоваться большим количеством средств, неважно, органических или синтетических, лучше и естественнее просто дать коже самой о себе позаботиться.